Глава 49. Кавалерия Что ж, уверен, Лысому или Осипову с Олесей развлечение с дуэлями и возможностью покрасоваться понравится. Вот я планирую потратить время с большей пользой, чем просто потешить свое самолюбие. Судя по всему, нас ждет бессонная ночь, и пожалуй я сделаю самый правильный выбор, отправившись сейчас хоть немного отдохнуть. Впрочем, напоследок я еще раз попробовал разговорить с людей Семина, но те продолжали упорно отмалчиваться, лишь бросая взгляды на необычные головные уборы моих личных учеников. Кстати, времени вроде бы прошло всего ничего, но уже сейчас, благодаря уникальному имиджу, новым заклинаниям, да просто потому что это была наша крепость, на моих людей посматривали немного снизу вверх, и те это чувствовали а я видел, как постепенно растут проценты социального уважения в статусах учеников. Правда, вот так вот задержавшись, я как будто сам напросился на следующую дуэль с очередным гвардейцем. Впрочем, если кто-то рассчитывал на шоу, то он это зря. Сначала успевшая откатиться Аркабалена, потом уйти в невидимость и скрыть свою температуру. Гвардеец моментально меня потерял, А я, разрушив установленный незаметно, как считал мой противник тотем, нанес удар зубастой косой, запустив тело представителя союза «Облако смерти». Раз секунда, два секунда, три секунда. Победа. Гвардеец, правда, попытался в последний момент использовать какую-то способность, но какую именно, узнать мне так и не удалось. В любом случае, схватка целиком заняла не больше десяти секунд. И я, подаваться и вернулся обратно в крепость, на этот раз сразу направившись в сторону своих апартаментов. «Спать! Хоть немного, хоть просто полежать и дать телу расслабиться. Но если я не хочу ночью расклеиться, то сейчас мне это очень и очень нужно. Как ни странно, самовнушение сработало, и у меня действительно получилось отдохнуть. Не до конца, но тяжесть, давившая изнутри, пропала». И стало понятно, что в ближайшие часы я точно смогу выкладываться на полную. Выхожу на улицу, вокруг уже беспроглядная темень, и лишь вспышки заклинаний и способностей порой разгоняют ее, не давая миру окончательно погрузиться во мрак. «Будите кота!» Рык Лысого со стены моментально настроил меня на деловой лад. «Я уже здесь!» Успокаиваю его, а сам не могу избавиться от неожиданной мысли. И как это организм порой сам догадывается, что надо проснуться? Нет, сейчас еще не полночь, время, на которую я делал себе установку подниматься. До нее еще минут пятнадцать. Но каким-то непонятным образом я смог предугадать то, что Союз и Рим собираются на штурм. Да, к нашим врагам пришло подкрепление. Не знаю, как они договорились, но сейчас бывшие враги работают против нас совместно. Впрочем, чего это я? Друг друга они знают, а мы для них — это что-то чуждое. Отсюда и естественное желание уничтожить. А уж после моей эскапады с убийством Бога, с такими порывами души никто бороться не станет. Их около тысячи. Стоило мне оказаться на стене, как лысый сразу указал в сторону противника. А я, прислушавшись к слаженному шуму шагающих ног, кажется, начал догадываться, что смогло стать сигналом для моего пробуждения. «Ну что, кажется, теперь-то пришла пора выкладываться на полную». К нам подошли Осипов с Олесей. Было видно, что у них еще достаточно сил, но постоянное напряжение уже скоро может начать сказываться. «Может быть, хватит сидеть тут? Выйдем да накажем их хорошенько», — говоря, эта девушка как будто играла со своим телом. Разрезала руку, потом проводила над ней ладонью и рана пропадала. Впрочем, эту часть ее способностей я уже видел, меня таким не проймешь, а в нашем сидении в крепости есть очень большой смысл, именно тут, пока внешнее кольцо не прорвано, наши маги могут нас поддерживать. Кто-то просто залив часть своей магии и повысив сопротивление наших лидеров, кто-то в рядах боевых тридцаток, готовых спеленать лунным светом каждого чужака, что попробует залезть на стены. Без них мы, конечно, тоже не лыком шиты, но уйти в сольный забег еще успеется, а пока лучше выжить максимум из нашей поддержки. К тому же, есть еще одна причина. Не только я умею баловаться с ритуалами, ведь что будет, если и наши враги решат каким-то образом использовать силу своих богов? В этот момент в рядах гвардейцев и легионеров начались легкие беспорядки, а потом мы узнали причину. Сквозь них начал прорываться тающий на глазах отряд. В сторону новых участников сражения обрушился прямо-таки град ударов, но каким-то образом большинство из них либо проходили мимо, либо попадали в своих же, либо лидеров отряда прикрывали телами уже их подчиненные. Лютова. Осипов узнал Майю в одной из девушек из отряда и чуть не сплюнул, передумав лишь в последний момент. Попросил их сорвать чужака осадный ритуал. Лысый быстро догадался в чем дело и быстро убрал к себе в невидимый карман какой-то предмет, до этого спрятанный за поясом. Интересно, похоже он тоже предполагал что-то подобное, но защищаться планировал своими методами. Мне на секунду даже жалко стало, что я потратил ресурс своего светлого филиала так бесполезно, но потом понял, что не стоит о подобном жалеть. Ритуалы, которыми местные долгожители довольно часто пользуются, могут нести в себе слишком большую опасность. Ну а так? Ну потеряли мы два десятка магов, ничего страшного. Зато Лена с Майей живы и уже скоро ко мне присоединятся, подкрепляя тем самым вес моего слова на случай каких-то внутренних противоречий. Вот только дожидаться девушек, а заодно и наконец-то просмотреть их истинным зрением, я так и не успел. Наши враги перешли в наступление, прикрываясь от пытающихся достать их магов с помощью активации масок. Это смотрелось довольно жутко. Сотни самых простых, белых, десятки золотых и даже несколько фиолетовых. Только сейчас я смог до конца осознать, что же за сила пришла по нашу душу. И смогу ли я этому хоть что-то противопоставить, не знаю. Но через пару минут мне придет новая порция обмана. И, возможно, что-то еще изменится. Спускаемся, не дайте им добраться до магов, и да, пожалуй, сейчас можно и не сдерживаться. Эх, нам бы сейчас продержаться, потом таких яростных штурмов, уверен, уже не будет. Конфликт заглохнет и перейдет в тихую стадию, но для этого нам сейчас надо победить. Тем временем, рядом со мной из-под земли лезли все новые и новые кадавры. И когда только Осипов успел их здесь пристроить, и где он сам? Похоже, мастер-кукловод решил спрятать свое тело, чтобы оно не пострадало в горячке боя. Олеся, тоже оказавшаяся поблизости от меня, прятаться не стала, только сменила броню и оружие на комплект из разлома и уверенно двинулась навстречу приближающимся врагам. Сейчас где-то в стороне то же самое делают и остальные. Лысый, Майя, Лена... Пора и мне выполнить свою долю обязательств по защите нашей на текущий момент общей крепости. Вы получили обман 16500. Вы можете открыть эпикметку. Для разблокировки посетите место силы. А вот и такой долгожданный момент. Кстати, обмана начало поступать еще немного больше, чем раньше. Вот только никакое место силы я искать не буду. Шагаю навстречу гвардейцам. Напротив меня именно они. Сейчас я уже могу увидеть гордость и решимость, горящие в их глазах. Беру в правую руку свою косу с пастями, а в левую — рог. Да, эта демоническая штука опасна, но я сейчас знаю цену, знаю, как все работает. Пока не дойду до сотни или не синхронизирую с другими ослаблениями, вреда не будет. Так что готов платить за скорость. Аркабалена! Способность обмана как раз снова успела откатиться, и мне сейчас нужно хотя бы полминуты сражения, когда я смогу не оглядываться на то, что использую. Пелена тени, заморозка, а теперь неважно, будут ли враги защищаться или нет, просто они не бьют по площадям, им меня не задеть, а моя улучшенная коса вместе с Рогом плевать хотели на их защиту, хотя нет, командир как будто что-то почувствовал, и в последний момент активировал маску, отбив мою атаку. Что ж, теперь я знаю свое слабое место, но не соориентировавшихся целей еще полно. Вы достигли обмана, класс Эпик уровень 1. Открыт доступ к заклинаниям 30 уровня. Увеличен лимит характеристик до 350. Количество последователей увеличено до 500, плюс 30 за уровень. Разблокировано повышение меток последователей за убийство, 10% от опыта. Открыта возможность выстраивать иерархию последователей, 5 уровней. Способность последователей, призыв покровителя, создает вашу копию, обладающую 10% вашей силы. Каждый призыв на время своего существования блокирует 1% вашей силы. Неудобно пополнять характеристики прямо во время боя. Но когда ты не видим и можешь просто отойти в сторону, глядя как устроенная тобой куча мала продолжает генерировать хаос, Уже даже без твоего участия, то почему бы и нет? Тут же появилось ощущение того, что я стал даже просто физически немного сильнее. Приятно. А вот то, что мое развитие начинает все больше и больше опираться на других, уже нет. Неужели и у остальных так же? И именно поэтому столь многие в этом мире ищут не только личную силу, но и власть. Или это особенность именно моего пути? В любом случае... Усиление нашего войска за счет способности для моих последователей произошло. Надо бы проверить ее в деле. Десять процентов от моей силы это немного, но учеников-то у меня десятки, а еще просто интересно посмотреть, как мои возможности сможет реализовать кто-то другой. Используйте новую способность! На мгновение я появляюсь в реальности, кричу и снова исчезаю. «Теперь, на время боя, добавим возможность призыва всем уровням моих последователей, ну а потом, ясное дело, оставлю ее только избранным, а лучше заберу у всех, а то слишком уж много этот навык позволяет обо мне узнать. Но ну, пока я держу эту способность открытой, надо бы позаботиться, насколько это возможно, об анонимности и, соответственно, сделать небольшой редизайн своей внешности». Не хотелось бы, чтобы магические способности, которые мои копии наверняка и не подумают скрывать, начали напрямую ассоциироваться со мной. Так что, убрать косу, достать меч, тоже зачарованный хищными пастями, не стоит уменьшать боевой потенциал моих копий. И последнее, сменить повязку на лице. Огонь, яд или даже лед. Теперь любая такая комбинация определенно будет связана со мной. Но у меня есть в загашнике и кое-что неожиданное, мое лечение. Только я заменил повязку, как вокруг начали появляться сияющие светом двойники. Было видно, что маги, еще недавно впавшие в уныние от вида огромных сил, собранных нашими врагами, приободрились. Десятки боевых кликов и светлоголовые понеслись в сторону врагов, некоторые из которых даже не выдержали и на всякий случай активировали маски. Вот только, несмотря на мои надежды, первые ряды моих копий, тех, что бросились в рукопашную, были почти мгновенно уничтожены. Ну да, я в этом не особо хорош, но та часть, что держалась на расстоянии и... Ну, я так и знал, сыпала заклинаниями, у этих пока все было нормально. Во имя магии! Раздавшийся поблизости крик привлек мое внимание, и тут же одна из моих копий начала расти. Нет, каких-то особых сил или способностей она не приобрела, только размеры. Но главное это не в этом. Я же так не умею. Как такое возможно? У меня есть скрытые способности, или... Неожиданно пришло понимание, что это всего лишь частичная аркабалена. Этот парень верит, что фантом так может, и тот отражает его желание. Вот только силы остановить врагов, это не дает ни одному из них. И несмотря на некоторые смущения, и даже потери от этой пестрой атаки, гвардейцы с римлянами продолжают наступать. К этому моменту уже почти все из них активировали свои маски, и у меня создалось ощущение, что через повисшие над их рядами Марева силы, за нами начинают подсматривать их боги. «Черт побери, где же наша кавалерия?» «Аватары либо испугались, либо просто пока не могут проявиться». А с текущими силами я пока не вижу способа победить. Нет, пока и я, и Лысый, и Майя, ну и, конечно, Осипов с Олеси держимся. Но это только вопрос времени, когда мы начнем ошибаться, или когда нас загонят в ситуацию, в которой способов не проиграть просто не останется. «Он идет!» Неожиданный крик Олеси прервал мои размышления, И казалось, даже те, кто в этот момент сошлись в бою, обернулись посмотреть, куда же она указывает. Подмога. Тогда, когда я уже ее не ждал. Ну и точно не в таком составе. С соседнего холма в лунном свете к нам бежало около сотни бойцов. Причем, я даже узнаю некоторые лица. Квин, Бартас, несколько командиров из соседних городов фронтира. Это все народ из-за дальнего леса а впереди, как гребаный Гендальф, Семен, явился на помощь в последнюю минуту. И почему я совсем не могу этому порадоваться?